Старушка была восхитительна. Длинные волосы спадали до самой талии. Она просто излучала здоровье. Ее высокий пронзительный смех особенно очаровывал Кайса, потому что звучал даже после самых слабых его шуток. Причем звучал совершенно без фальши. Несмотря на почтенный возраст, который следователи оценивали лет в 150, фигура ее была хороша и оранжевые одеяния отнюдь не висели на ней, как на вешалке. Если бы кайс происходил из рода людей, то, наверное, нашел бы ее очень привлекательной. Впрочем, откуда ему знать о таких вопросах? Звали главу секты вечного императора Заран. Заран и ее группу уже довольно давно разыскивали люди кайса. Это была нелегкая задача. Большинство сектантов жили обычной жизнью и занимались обыкновенной работой, одевались и в основном вели себя как и все остальные. Единственное их постоянное отличие – настроение, они всегда были веселыми и жизнерадостными. Казалось, нет таких препятствий и неприятностей, которые в состоянии их расстроить. Шеф маленькой частной армии Кайса утверждал, что если будет вдруг объявлен немедленный конец света, сектанты беззаботно рассмеются и отправятся по делам, натянут оранжевые одеяния, скинут башмаки, и отправятся по улицам, в последний раз проповедуя свою чудную веру. Заран разъясняла Кайсу некоторые тонкости святого учения, не переставая все время улыбаться. «О, мы, конечно же, не считаем, что вечный император – бог!» «Усмешка!» «Или, по крайней мере, подобие бога!» «Усмешка еще шире!» «Скорее он и миссар, понимаете?» «Опять усмешка!» «Представитель высших сфер!» Кайс поинтересовался, что это за высшие сферы!» «Очень хороший вопрос. Он везде, я так полагаю. Смешок. И они священны?» Тридцать секунд непрерывного смеха. «Конечно, это общее представление. Его можно принимать, а можно и не принимать. Если вы принимаете его, можете их увидеть. В нашем разуме. А если нет?» И снова долго хихиканье. «Тогда вы, конечно, вообще ничего не увидите». Кайс улыбнулся. Первая его настоящая улыбка за целую вечность. «Похоже, я один из тех слепых», – сказал он. «О нет, не совсем. По крайней мере, не полностью», – промолвил Азаран. «Иначе мы бы с вами не разговаривали». Кайц был этим озадачен. Откуда в ней такая уверенность? Его убеждения пошатнулись. В какой-то опрометчивый момент он почти что поверил ей. И все же не поверил. «Конечно, могут найтись такие, кто скажет, что вы собираетесь нас использовать». Во время очередного смешка Кайс вздрогнул. «Но как бы вы это сделали? Все, что у меня есть, это бренное тело». Заран драматически скользнула руками вниз по своим одеждам, подчеркивая отличную фигуру. «И оно заполнено восхищением высшими сферами. Слабая улыбка. Пользуйтесь, если хотите. Улыбка пошире. Более чем достаточное удовольствие для каждого». но «Ну, они станет ли удовольствия еще больше? – спросил Кайс, пытаясь не быть слишком лестивым. Если подобно вам станут верить многие, в этот момент Заран не усмехнулась. Она изучала собеседника взглядом острым и ясным. Кайс почувствовал себя подопытным кроликом. Вы правы в своих предположениях, что мои чувства не так уж далеки от ваших, продолжал он. Я ничего не знаю о высших сферах. и о богах, или о божьих посланниках. Но я действительно верю в одну вещь, очень твердо верю, в то, что вечный император все еще с нами». Наступила тишина. Затем Заран быстро проговорила. «А почему вам так необходимо верить в это?» Кась не ответил. По крайней мере, не ответил прямо. Он приготовился завершить разговор с женщиной. «Вы перестали смеяться, все, что он сказал ей». «А что у вас было на уме, когда вы хотели помочь другим услышать наши мысли?» – поинтересовалась старуха. «Деньги?» Кайс сказал, что это могли бы быть и деньги на ее счету. «Временное пособие?» Кайс ответил, что как член тайного совета, он действительно в состоянии оказать такую помощь. «Чего же вы хотите взамен?» – спросила женщина. «Только того, что вы дали бы мне и без этой поддержки», – сказал Кайс. «Мне нужна информация. Я бы хотел, чтобы меня извещали, когда любой из ваших членов, неважно в каком месте империи он находится, встречается с императором». «Вы правы», – кивнула Заран. «Никто из нас не будет скрывать такого рода информацию. Это ведь то, в чем мы пытаемся убедить других, не так ли?» Вопрос ответа не требовал. «Вы будете завалены информацией», – промолвила она через некоторое время. «Наша религия...» если можно так выразиться. Зачастую привлекает многих индивидуумов, скажем так, с буйной фантазией. «Я понимаю», – сказал Кайс. Заран посмотрела на него долгим взглядом. Затем позволила себе разразиться своим диким, звонким хихиканьем. Сделка была заключена. Кайс продолжал раскидывать свои сети в мутных водах и вглядывался во тьму, все еще надеясь уловить хоть отблеск большой серебристой тени вечного императора, мелькнувшей в пучине. Занятие было мучительным и бесцельным. Он очень напоминал теперь умирающего от голода, покупающего на последние гроши лотерейный билет. Надежда на успех операции казалась вполне безвредной. По крайней мере, хоть на время можно было забыться в мечтах. Но эта надежда являлась лишь тоненькой оболочкой горькой пилюли. Кайсу было не привыкать контролировать себя. Он прекрасно понимал причины своего подавленного настроения и поэтому спешил. Пока его коллеги неистово занимались кровопусканием у себя дома и в мира Хонза, он все фишки поставил на другую, секретную игру. Лишь единственную фишку он оставил для подкупа некой личности, потенциально самой сложной и опасной изо всех, полковника Поиндекса, шефа корпуса Меркурий. Но в конце концов, определив, какова будет цена, Кайс ни секунды не колебался. Лицо полковника застыло в холодной маске, как и тогда на экране, когда он объявлял о раскрытом заговоре. Пондекс напряженно вслушивался в каждое слово Кайса. Он не моргал, не улыбался и даже не сдвинулся со своего места. Кайс осторожно коснулся своих личных надежд, а затем подкрепил их логическими выводами. Император, как известно, уже исчезал. Он не сказал «умирал» ранее и всегда возвращался. Аналогичная история с АМ-2. Подача прекращалась, когда властитель погружался в небытие, и возобновлялась, когда он появлялся вновь. Этот факт отмечен в документах и отмечен как группой Лагута, так и компьютером Кайса. Крупные исторические изменения в подаче АМ-2 точно соответствовали по времени легендам и мифам о смерти императора. Кайс закончил и вернулся на свое место. Выражение его лица было таким же неприступным, как и у шефа разведки. «Но я-то думал, зачем вы встречались с этой Заран?» – сказал Поиндекс. «Сейчас мне понятно». Кайс сделал вид, будто не удивлен тем, что Поиндекс, видимо, постоянно следит за каждым членом тайного совета. Он был в курсе, что подобные реплики – одна из любимых уловок полковника. Нанести решающий удар – казалось бы, самой обычной фразой. «Вот и мне показалось, что вас это озадачило», парировал Кась, «Поэтому я решил с вами побеседовать». Он намекал, что знает о такой опеке и за пекунами в свою очередь следят. «Ложь, но ложь искусная». Полковник понимающе кивнул. «К сожалению», нарочито разочарованно начал Поиндекс, «я не вижу, как бы я смог вам помочь. Возможности моего департамента И снова показное разочарование. Боюсь, вы их переоцениваете. По индексу не было необходимости вдаваться в подробности о страшной ответственности его ведомства и о дополнительных трудностях, возникших в результате таких вещей, как обернувшаяся катастрофой предсказание, что Хон забудут безопасными противниками. Ловет незамедлительно подвел бы итог словам по индекса. Сделка, если она будет совершена – потребует дополнительных расходов и привлечения большего числа специалистов. Кайс же собирался пригласить сотрудничеству сотрудничество одного и только одного. Он надеялся, что цена будет столь высока, что никто, даже шеф разведки, не сможет устоять. «Я со своими коллегами долгое время обсуждал это», – сказал он. «Мы согласились единодушно в том, что некоторые взгляды и мнения совершенно не представлены в тайном совете». Короче говоря, мы ощущаем недостаточно полную осведомленность. Поиндекс приподнял бровь, первое проявление его эмоций. Видимо, потому, что глава разведки понятия не имел, куда клонит Кайс. Он немного раздраженно заставил свою бровь встать на место, словно кот, расправляющий сердито вздыбленную шерсть. Кайс остался доволен. Поиндекс подвластен контролю, все в порядке. «А что бы вы сказали?» – произнес Кайс. если бы я предложил вам стать шестым членом тайного совета. И с удовольствием наблюдал, как мастер шпионажа, разинув рот, стал похож на вытащенную из воды рыбу.